но она такая, нельзя обращаться с красоткой, как если она красотка. И нельзя обращаться с ней, как будто ты не пытаешься обращаться с ней как с красоткой, возможно, она знает, что ты делаешь. Она знает, что ты знаешь. Перечитай, чтобы впиталось. Потому что если ты ведёшь себя так, ты игнорируешь её, потому что она красиво. Обращайся с ними одинаково, без разницы, как они выглядят. И помни, если ты считаешь, что она красотка, я могу счесть её уродиной. Какова разница в том, как ты обращаешься с десяткой против единицы, в зависимости от того, насколько ты похотлив. Следующий вопрос. Как ты относишься к восьмёрке супратив пятёрке? Это зависит от того, что ты поднимаешь под этим понятием. Похотлив ли я? Как насчёт молодые против старых? обращайся с ними одинаково. Молодая для меня, вероятно, старовата для тебя. Мне 53 года. Прекрати думать о них и подумай лучше о себе. В конце концов, в отношениях ты важнее всех. Но она такая, забудь. Вся ориентация психологии соблазнения неправильная, кстати говоря. Она просто заставляет чрезмерно анализировать и забывать о самом важном в человеке в отношениях, о тебе самом. Нельзя думать за неё, оставь это ей. Думай за себя. Вместо чего она хочет, подумай, чего хочешь ты, и только ты. Будь честен и последователен. И это научит тебя более ценным вещам, чем деньги и техники. Это научит тебя честности.